Глава 12 От Стамбула до Шанхая более тысяч миль, и при благоприятных обстоятельствах это путешествие могло занять около двух недель. Публикации, которые Чарльз собирается подготовить для Таймс, касаются в основном правительства Чанкайши, находящегося в Нанкине. Кроме того, он хотел бы написать о Шанхае о демилитаризованной зоне и о Пекине. Может быть, удастся разузнать что-то новое о революционерах-коммунистах, которых в 1928 году загнали в сопки. У Чарльза уже был накоплен обширный материал. Он предусмотрительно запаса документами, необходимыми для аккредитации и рекомендательными письмами. Тем не менее, он отлично понимал, как трудно будет собрать необходимую информацию. До этих головорезов коммунистов, конечно, не доберешься. Нечего и надеяться взять у них интервью, но Чанкайши, вероятно, не откажет ему во встрече. Разумеется, все сведения, которые ему удастся получить дорогой, тоже потом войдут в его статьи. Портфель с записными книжками и бумагой всегда был у него под рукой. Когда они вечером ехали в Анкару, он объяснил Одри, как ведет свои записи. Она почувствовала, что вступает в новую, доселе неведомую ей жизнь. И окончательно в этом уверилась, когда в Анкаре они пересели в другой поезд. Вспомнив восточный экспресс, она рассмеялась. До того здесь все было иначе. Впереди нее в вагон садились две турчанки с курами и козленком. Этим поездом они доехали до Анкары, минуя озера Ван и Урмия. Маршрут, по которому следуют герои романа, равно как и факт существования железных дорог на северо-востоке Ирана, в Афганистане и на территории Тибета, остаются на совести автора. Добрались до границы с Ираном, пересекли горный массив и достигли Тегерана. На вокзале кишмя кишел народ. Было необычайно оживленно, повсюду слышался громкий говор. Утри зачарованно смотрела вокруг то и дело, щелкая лейкой, пока Чарльз покупал билеты на ночной почтовый поезд в Мешхет, находящийся на самой северной границе с Афганистаном. «Мешхет!» Считался святым городом, и почти все пассажиры в поезде стояли на коленях в молитвенной позе. Женщины на вокзале в Тегеране выглядели весьма живописно. Некоторые из них поразительно хороши собой. Одри в своем простеньком платье вызывала у них восхищение. Они, не скрывая любопытство, разглядывали ее, а две юные девушки даже подошли. Потрогали ее медно-золотистые волосы и бросились бежать, хихикая и укрываясь щедрой. Для Одри все было ново и удивительно в этом мире. И сама она привлекала всеобщее внимание, смешанное, правда, с легким неодобрением, ведь на ней не было обязательной для восточной женщины чедры. К утру они приехали в Мешхет, и вскоре пересекли границу с Афганистаном. Потом прошла, казалось, целая вечность, прежде чем они достигли Кабула. Две тысячи миль остались позади. Уже неделю они были в дороге, и Одри казалось, что теперь одно упоминание о поезде будет вызывать у нее отвращение. Но когда она увидела величественную и мирную красоту заката увидела, как выходят из поезда местные жители, несущие кожаные котомки со своими скромными пожитками, то поймала себя на мысли, что никогда в жизни не была так счастлива. Она еще помедлила, глядя, как заходит солнце, потом обратила свой взор к Чарльзу и встретила его ласковую улыбку. Усталость, дорожные неудобства, грязь. Четыре дня им негде было помыться, похоже, все это было им нипочем. Он одной рукой обнял ее за плечи, другой подхватил один из чемоданов и засмеялся, видя, как она размахивает своей изящной сумочкой с косметикой, которую, кажется, ни разу не открыла за последнюю неделю. — По-моему, ты совсем забросила свою косметику, любовь моя. Его не покидала тревога, что их путешествие окажется слишком тяжелым для нее. Но ничуть не бывало. Все трудности и лишения Одри переносила с завидной легкостью, и когда поезд сошел с рельсов, и им пришлось пройти пешком миль десять, он не услышал от нее ни одной жалобы. «Разве какая-нибудь другая женщина?» Выдержала бы это. Ну что, не жалеешь, что приехала? Нисколечко, — отвечала она. Сбывалось все, о чем она мечтала. Неизведанный прекрасный мир, лишенный всяких примет цивилизации, такой, каким задумал его Бог. Ни небоскребов, застилающих горизонт, ни асфальта под ногами, ни назойливых автомобильных гудков. Однажды ночью они лежали на продавленной узкой кровати в одной из тех гостиниц, где Чарльз обычно останавливался. Одри нежно провела ладонью по его спине. Он счастливо вздохнул, повернулся, обнял ее. — И как «Тебя занесло сюда, сумасшедшая ты, девчонка!» — сонно пробормотал он. И мы с Антип, и готорны и их друзья, и оляповатая роскошь отеля палас в Стамбуле — все осталось в другой жизни. Но Одри ничего и не надо было. Только эта узкая кровать в пустой комнате, этот неизведанный и чудный мир, этот человек, который лежит сейчас рядом с ней и в объятиях которого она засыпает каждую ночь. Чарльз. Уже засыпая, она снова прижалась к нему привычным движением, будто никогда в жизни иначе и не засыпала. М-, -м, -м, -м. Я никогда не была так счастлива». Она уже тысячу раз говорила ему об этом. Он улыбнулся и, погружаясь в блаженный сон, прошептал «Сумасшедшая девчонка, давай спать!» Наутро им предстояло встать в шесть часов. Позавтракав козьим молоком с сыром, они поспешили выйти, чтобы поспеть к поезду. Миновав Исламабад, они к полудню достигли Кашмира. На этот раз их путешествие было менее тяжелым, хотя поезд выглядел совершенно допотопно. В четыре часа поутру они прибыли в Ладак. Чарльз взглянул на звездное небо. На душе у него было спокойно, и Одри мирно спала в его объятиях. Поезд несколько раз останавливался, с великими усилиями преодолевая подъем. Наконец он втащился на высоту около восьми тысяч футов, и теперь начался плавный спуск. Прежде чем они достигнут Лхаса и смогут отдохнуть, им предстоит проехать еще восемьсот миль. Чарльзу этот маршрут был хорошо знаком. По его расчетам от... Ладак-Хадо-Лхасы, они должны были добраться дня за два, однако на самом деле на это у них ушло трое суток. В Лхасу они приехали совершенно измученные. Уже было проделано две трети пути до Шанхая. Но именно на этом этапе у всякого путешественника возникает чувство, будто он никогда не достигнет цели. Гостиница, где всегда останавливался Чарльз и куда он привез сейчас Одри, прилепилась на вершине горы. Куда ни кинешь взгляд, везде бродят в оранжевых одеяниях монахи, некоторые из них поют. Здесь чувствуешь ближе себя к Богу, и трудно представить, что где-то бесконечно далеко существует совсем другой мир. Душа невольно обретает здесь некой Мистический опыт. Одри долго-долго стояла у окна и думала об отце. Интересно, бывал ли он в этих краях? Потом они с Чарльзом поведали при свечах рисом и бобовой похлебкой с мясом. Одри вполне утолила голод, однако ее мучило любопытство. И, как оказалось, не напрасно. Чем же их все-таки накормили? Когда выяснилось, что маленькие кусочки, которые плавали в супе, были на самом деле мясом змеи, Одри скорчила гримасу и рухнула на постель, чем ужасно насмешила Чарльза. — А знаешь, — задумчиво проговорила она немного спустя, — иногда мне кажется, что я видела фотографии этих мест в альбомах моего отца. Накануне. Она написала деду и постаралась объяснить, почему пустилась в это путешествие. Но что она могла ему сказать? Ее прежняя жизнь так далеко ушла в прошлое, что казалась почти нереальной. Конечно, она ни на минуту не забывала о том, что оставила своих близких впервые в жизни, но Чарльз прав. Они подуются на нее немного, а потом снова привычно сядут ей на шею. Из Лхаасы они сначала ехали на мулах, затем сели на поезд. Им предстоял теперь долгий путь до Чунцина. Больше тридцати часов они тряслись в старинном маленьком поезде. Затем их ожидало несколько пересадок. Причем каждый раз времени было в обрез. Одри неожиданно для себя обнаружила, что погода здесь стоит довольно холодная, и люди одеты чуть ли не по-зимнему. Ее удивило множество курящих, не только мужчин, но и женщин. Они появлялись всегда как-то неожиданно, низкорослые, грубоватые на вид, дымили сигаретами и украдкой разглядывали их с Чарльзом однако совсем не так дружелюбно, как, скажем, турки. Особенно им не нравилось, когда Одри их фотографировала. На железнодорожной станции, где они садились в поезд, к Одри подбежали дети и принялись дергать ее за рукав, как раз, когда она наводила объектив на резкость. Одри, улыбаясь, обернулась к ним, но они с пронзительными криками кинулись на утек. Чарльз подхватил чемоданы, и они с Одри, полумертвые от усталости, после бессонной ночи, пересели в очередной поезд. Чарльз сразу же задымал, положив голову на плечо Одри. Пятеро пассажиров, ехавших с ними в одном купе, бесцеремонно уставились на Одри. В этом переполненном поезде она чувствовала себя не в своей тарелке. В Турции и Тибете. Люди держались куда дружелюбнее и проще. В купе было так тесно, что Чарльз не мог даже вытянуть ноги. Слава богу, что хоть на остановках можно было выйти, на несколько минут и немного размяться. От Чунцина до Уханя они ехали целый день.